Несмотря на отсутствие оков, цепей, стражи, доктор был вынужден подчиниться своей несвободе, с виду как бы воображаемой. Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли им ударом, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял. Ему мирволил партизанский начальник Ливерий Микулицен, Клал его ночевать в свою палатку. Любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью. Глава вторая. Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной Сибири. Временами при заходе белых, Партизанам в тыл, и попытки их окружения, движение в том же направлении превращалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости. Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть. В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения главным в них становилась именно эта тянущаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящая грязь всадники... Лошади и пушки, и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов. Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием. Был темный дождливый день, в две краски. Все освещенное казалось белым, все неосвещенное черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней. В конец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких очень удаленных друг от друга местах, которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Паженске былую железнодорожную попутчицу Пелагею Тягунову. Она узнала его первое. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды, то полной решимости поздороваться с ним, если он ее узнает, то выражающая готовность отступить. Через минуту он все вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы, согнанных на трудовую повинность, их конвойных и пассажирки с перекинутыми на грудь косами, он увидел своих в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним. Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из грязи камням, сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней. Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно... Забранном в партию трудобязанных, не неиспорченном мальчике, Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тигунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо, но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая. Ее попрекали сочиненной ее якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в паженские притульеве ее суда сманили.